Физиономия у него сделалась, надо сказать, совершенно багрово-лиловая. Я даже испугался был, что его сейчас кондрашка хватит. Убирайся, мерзавец, покуда цел! Тот день для сержанта Патрена выдался чернее ночи. Денщика, который на свою беду не был под поездным ремнем, он отправил в карцер на 30 суток, а конюху впаял круглосуточное дежурство после того, как углядел на уздечке жирные пятнышко. Все это свидетельствовало о тяжелейшей меланхолии. Где-то пропадал... Передо мной нарисовался Альфонс Ничейный в городе, по служебной надобности. Больше сказать не могу. Здесь и правда не поговоришь. Форт кишит людьми, подобно гигантскому муравейнику. Не попадался тебе некий толстый солдатик? По описанию можно было догадаться, что меня интересует Хопкинс. Оказалось, что тот ошивается в другом крыле форта, изображая из себя санитара, который день напролет выгуливает ламетра, якобы больного. Стоит им попасться кому-нибудь на глаза... И Хопкинс сразу же тащит капитана в больничный корпус и заводит в лабораторию на обследование. Все равно какое. У незадачливого капитана уже брали кровь на анализ, делали ему рентгеновский снимок и кварцевое облучение. А уж прививок и от тифа, и от холеры, и от желтой лихорадки. Спятить можно. Мы с Альфонсом отправились в буфет опрокинуть по стаканчику. А что нам еще оставалось делать во дворе, где повсюду среди чудовищного шума гамма сновали представители всех видов оружия французской армии? «Так где ты был ночью?» — повторил свой вопрос Альфонс. Гонялся за турецким султаном. Пьяные солдаты вовсю горланили песню, в такт грохая кулаками по столу шум, хриплые выкрики, сизый дым, запахи перегара и пота. Столько всего приключилось за одну ночь, вплоть до любовной истории. В общем, надо бы срочно поговорить. Красивое лицо Альфонса на миг помрачнело, он указал глазами в сторону ближайшего столика. «Вон там...» Один субъект меня подстерегает, Аккуратно из-за любовной истории. Я глянул туда, плюгавый щупленький человечек с желтой физиономией не сводил темных горящих глаз моего друга. «Тебя, говоришь, подстерегает? А зачем?» «Пришить хочет». Альфонс опрокинул в себя спиртное. «Любовные истории до добра не доводят», — произнес он со странным выражением лица. «Ладно, ничего не попишешь. Ты обожди меня здесь». А я гляну, что там с нашими, толстяком и норвежцем. Альфонс ушел, а желторожий сосед горящим взором впился теперь в меня. Терпеть не могу, забияк, вечно они мутят воду, мнится им, будто бы они сильнее всех, вот и лезут на рожон. И, наконец, настолько меня сночертел этот придурок, который, знай, пялится, не мигая, что я не выдержал и говорю ему вежливенько, что уставился. Он встал из-за стола и попер ко мне, сразу видно, на драку напрашивается, руки чешутся. Это ты мне, что ли? «Ты, может, глухой?» — спрашиваю сочувственно. «Изволь обращаться к человеку, как положено!» «Да пошел ты!» — отвечаю я деликатно, а он залепил мне такую оплеуху, что я шмякнулся об пол, увлекая за собой стол, стул, стаканы. В глазах у меня потемнело. Спросите кого угодно. В затрещенных, зуботыченных, разных ядока. Но такая мне и во сне не снилась. Словно потолок обрушился на голову. Мастерской удар вызвал всеобщее одобрение, а аплодисменты... А некий мировой чемпион с подмоченной репутацией, протрубивший в регионе уже три с лишним года, утверждал, что такую оплеуху видел только на Стокгольмской Олимпиаде во время боксерского матча, когда дежурный полисмен призвал к порядку разбушевавшегося на трибуне болельщика в шляпе. Едва я успел подняться, мой противник снова ринулся в атаку, но я отскочил и продемонстрировал публике свой знаменитый прямой слева. «Да-да, замечу без лишней скромности» что этот мой удар высоко ставит повсюду, от Ледовитого океана до Индийского. В Мельбурне сегодня каждый знает такомаку, который под кличкой «Дикий буйвол» Пампасов разгуливал по белу свету в качестве профессионального боксера, покуда однажды не встретился с моим прямым слева. С тех пор пришлось ему заняться торговлей сувенирами и почтовыми открытками. Желтомордово сняли со стойки бара, уксусными примочками остановили кровотечение и применили искусственное дыхание. Между делом более или менее привели в порядок помещение – Уже смеркалось, когда потерпевший открыл глаза, понимая необходимость соблюдения светских правил, я подошел к нему, по-моему, самое время познакомиться, меня кличет оковалок. Очень приятно, прошлепал он разбитыми губами, а я Сандро Матеас, португалец, испанец. Мы вышли из буфета. Во дворе суета, суматоха страшная, прибыли обоза. Поздравляю с отличным ударом. Левым ухом до сих пор почти ничего не слышу. Рассыпался я в любезностях. «Устяки. с не в форме. Десять месяцев в Сахаре, что не говори. Прежде получалось совсем недурно».